Опираясь на план кампании, выработанный генералом Бертелло, я обратился к генералу Франше Деспре. Чтобы сохранить юг России, богатый продовольствием и военными запасами, необходимо как можно скорее двинуть хотя бы две дивизии союзных войск в район Харькова и Екатеринослава. Через несколько дней пришел ответ, что одна французская дивизия 5 декабря начнет высаживаться в Одессе, то есть в районе, при создавшихся условиях, второстепенном. Вступлению французских войск на русскую территорию предшествовало широко распространенное воззвание от имени генерала Бертело к населению Юга России, В нем вспоминались заслуги России в мировой войне и излагались цели интервенции. Все державы согласия идут вам навстречу, чтобы снабдить вас всем, в чем вы нуждаетесь, и чтобы дать вам, наконец, возможность свободно, а не под угрозами злоумышленников, решить, какую форму правления вы желаете. Окажите «Добрый прием войскам союзников! Они покинут Россию после того, как спокойствие будет восстановлено!» В этом обширном и дурно переведенном с французского воззвании обращало на себя внимание полное отсутствие таких понятий, как «большевик», «петлюровец», «украинец», «доброволец». Оно. Противополагала только злоумышленников, благонамеренным жителям, давая широкий простор для всевозможных догадок и слухов. В таком же неопределенном положении находился и вопрос о материальной помощи. Самая вопиющая нужда фронта в патронах и снарядах удовлетворялось далеко не в достаточном количестве и с серьезными затруднениями путем доставки из складов бывшего румынского фронта однажды к генералу романовскому зашел представитель английской миссии и сказал ему бросьте вы разговаривать с французами они только обещают и ничего вам не дадут прикажите прислать нам перечни необходимого для армии снаряжения. О том же писал мне непосредственно генерал Мильн, заявив, что «без промедления приготовит нам все, что находится в его власти». Перечень был выслан в английскую миссию без больших надежд. Прошло два месяца в тяжелых боях, в которых решалась судьба Северного Кавказа. Доблесть и кровь добровольцев по-прежнему искупали недостаток, иногда отсутствие боевых припасов. 3 февраля я был в Новочеркасске, на Донском кругу, когда получил телеграмму генерала Драгомирова. Прибыл генерал Брикс, назначенный английским военным министерством начальником миссии при добровольческой армии. При нем будет штаб из 60 офицеров разных специальностей. За ним идут пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом по расчету на 250 тысяч человек. Первый пароход уже пришел. Живой силы английскими войсками не обещает. Вопрос еще не разрешен Парижской конференцией. Брикс выражает полное желание работать всеми силами на нашу армию и помогать ей делом, а не словами. Через несколько дней прибыли в Новороссийск 11 английских пароходов с тонажем до 60 тысяч тонн. Екатеринодарская английская миссия действительно оправдывала в полной мере свои обещания и свое дружеское отношение к России. Но вскоре мы узнали, что есть якобы две Англии и две английских политики, что в наличии имелась и свободная английская живая сила, направленная, однако, в то время, когда назревало крушение Украины и Дона, на театр совершенно второстепенный в стратегическом отношении но имеющий мировое экономическое значение».